Глава 16. С немецким разговорником по Смоленской области. На Германию коммунисты обращают главное своё внимание. Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Манифест коммунистической партии. Возражают: если бы такой план существовал, то никакая секретность не помогла бы В плен к немцам попадали высокопоставленные командиры Красной армии, множество штабов самого высокого уровня. Даже из анализа перехваченных пакетов, если бы они составляли единый замысел вторжения, этот план было бы легко восстановить. Источник Владимир Юровицкий. Российское время, 1993 год. Номер 1, страница 10. Отвечаю Единый замысел советского вторжения существовал и германской разведкой был в общих чертах вскрыт. Утром 22 июня 1941 года германский посол фон дер Шуленбург товарищу Молотову этот план довольно точно обрисовал. Ещё и бумагу вручил на память. Этот вскрытый германской разведкой советский замысел вторжения, собственно, и явился причиной и поводом германского вторжения. как предупредительной акцией самозащиты от неизбежного и скорого советского нападения. Заявление германского правительства о необоснованной концентрации советских войск на границах Германии и Румынии было немедленно подкреплено фактами. Владимир Юровицкий их сам и признаёт. В плен к немцам попали высокопоставленные командиры Красной армии, множество штабов самого высокого уровня. В плена не попали потому, что к обороне не готовились. Что же в этом случае, чтобы самого высокого уровня делали на германской и румынской границах? В первые же дни войны германские войска захватили советские планы во множестве и неоднократно их демонстрировали всему миру. Владимиру Яровицкому рекомендую просмотреть ещё раз германские военные журналы того времени. Например, сигнал В советских командиры на допросах тоже давали интересные показания, об этом целые залежи информации, практически неиссякаемые. И совсем не надо обращаться к протоколам допросов тех генералов, которые пытались воевать против коммунизма в составе Русской освободительной армии и других формированиях. Те, кто предпочёл смерть и лагерь, говорили то же самое. Рекомендую читать протоколы допросов командующих 5-й армией генерал-майора Потапова, 6-й армией генерал-лейтенанта Музыченко, 12-й армией генерал-майора Понеделина, 19-й армией генерал-лейтенанта Лукина, 32-й армией генерал-майора Вишнявского. О том же говорили пленные командиры корпусов, дивизий, бригад, полков и батальонов, их заместители и начальники штабов. Наш разговор о топографии мы начали с того, что командиру артиллерийской батареи трудно без карты в бою. Чтобы это положение подкрепить примером, было бы неплохо послушать мнение артиллериста, и именно командира батареи. В немецком плену их оказалось сразу много тысяч. Вот один из них. Он командовал 5-й батареей 14-го гаубичного артиллерийского полка 14-й танковой дивизии 7-го механизированного корпуса. Судьба этого офицера по-своему показательна. Он не выбирал военную стезью. Он хотел быть человеком с убого мирным, инженером-механиком железнодорожного транспорта. И он им стал. Но у него был властный отец, который настоял на том, чтобы молодой инженер стал офицером, чтобы поступил в артиллерийскую академию, и не просто так поступил, а поступил так, чтобы окончить её в мае 1941 года. И молодой инженер, выполняя волю отца, стал офицером и окончил артиллерийскую академию в мае 1941 года. 5 мая в Кремле состоялся торжественный приём в честь выпускников военных академий. На этом приёме отец произнёс речь, которая более 50 лет хранилась как абсолютная государственная тайна, а сын, старший лейтенант Яков Иосифович Джугашвили, сидел в зале и слушал речь отца. О чем говорил отец, какие произносил тосты, мы теперь знаем. Сын после выпуска попал в Московский военный округ, в 7-й механизированный корпус генерал-майора Виноградова, 14-е, 18-е танковые, 1-я московская пролетарская мотострелковая дивизии. Маршал Советского Союза Еременко в самом начале войны встретил этот корпус в Белоруссии. Маршал свидетельствует. Корпус укомплектован. Источник на западном направлении, страница 29. Удивительно, но 7-й мехкорпус Московского военного округа оказался в Западной Белоруссии уже 25 июня. Каждый, кто хоть раз видел погрузку одного танкового батальона в железнодорожный эшелон и разгрузку, тот меня поддержит. Мехкорпус, в котором 1031 танк, 358 орудий и минометов, 266 бронеавтомобилей, 352 трактора, 5165 автомашин и 36 080 солдат, сержантов и генералов, перебросить за три дня из Московского в западный особый округ невозможно. Невозможно даже в нормальной обстановке. А обстановка после сообщения ТАСС от 13 июня 1941 года была, мягко говоря, ненормальной. Ни один седьмой мехкорпус тайно перебрасывался границы, но десятки корпусов. Из того же Московского военного округа в тот же западный особый 21-й механизированный корпус генерала-майора Лелюшенко, у которого генерал из 22-й армии, туда же тайно переброшенный, с Урала, карту выпрашивает. Так вот, седьмой мехкорпус начал погрузку до 22 июня, до германского нападения. Зачем? Это нам объяснят историки. Попав в Белоруссию, седьмой мехкорпус погиб вместе с пятым мехкорпусом, тайно переброшенным из Забайкалья, вместе с 21 и всеми прочими. Их там много было. вместе с 22-й армией, вместе с 3-й, 4-й, 10-й, 13-й армиями. А командир 5-й гаубичной артиллерийской батареи 14-го гаубичного артиллерийского полка 14-й танковой дивизии 7-го мехкорпуса, старший лейтенант Джугашвили Яков Иосифович, попал в плен и на допросе показал. Карты подвели Красную армию, так как война, вопреки ожиданиям, разыгралась восточнее государственной границы. Показания сына Сталина, опубликованные германским историком Хофманом в российском журнале Отечественная история, 1993 год, номер 4, страница 26. Это и к тому, что материал о намерениях и замыслах советского командования есть. Вы забили При желании любой может в германских архивах найти штабиляр заоблачительного материала, документов, свидетельствующих о подготовке Красной армии к освобождению Европы летом 1941 года. К слову сказать, самые интересные хранятся вовсе не в Германии, а под Москвой, в городе Подольске. Но по какой-то странной причине ни товарищ Сталин, ни товарищ Хрущёв, ни Брежнев, ни Андропов Ни Горбачёв с Ельциным не горели желанием пустить историков в германский архив. Казалось бы, взяли Берлин, архивы высшего германского командования, наш военный трофей, ну так и публиковать его? Всего понятно не опубликуешь. Но за 50 лет, выпуская в год по 100 томов, кое-что можно было продемонстрировать миру. Так нет же? Не публикуют ничего. И любители к этим фондам не подпускают. Так просто туда не пробраться. Мне лично это не удалось, а те высокие начальники, которые доступ имеют, проявляют необъяснимое равнодушие. Но вот что интересно. После войны германские генералы писали мемуары и исследования о войне. В основном они полагались на свою память и на те жалкие остатки архивов, которые Сталин не успел захватить и вывести. Наши же генералы и маршалы имели все возможности германскими архивами воспользоваться. Им не надо было даже и в Подольск ездить. Поднимит трубочку и доставит папочки на старую площадь, на Фрунзенскую набережную, на Гоголевский бульвар. Так нет же. Наши руководители, которые имеют звания маршалов, генералов армии и генерал-полковников, должности советников президента, министра обороны начальника генерального штаба и их заместителей охотно цитировали мемуары германских генералов, а архивы игнорировали. Почему? Что прячем? Может, публикация трофейных германских военных документов представляет угрозу нашей исторической науке, нашей версии войны, устоям режима?